Это значит, я пришел, можно войти. Вот вам и сизам, откройся. Я говорю только о сизами. Что касается лилий, если вам нужны именно они, советую вам поискать их где-нибудь в другом месте. И лихо отсулетовав мне, ибо аристократическая клиентура и шайка юношей, возглавляемая им как пиратом, Научила его некоторые непринужденности, он собрался было проститься со мной, но вдруг разорвалась бомба, о которой не предупредили сирены. Он посоветовал мне не торопиться. Вскоре послышалась стрельба, такая сильная, что стало ясно, совсем рядом, прямо над нами летят немецкие самолеты. В мгновение ока улицы стали совершенно черны. Правда, иногда летевший очень низко вражеский самолет освещал точку, когда собирался сбросить бомбу. Я уже не узнавал место, по которому шел. Я вспомнил день, когда на пути в Распельер встретил, словно божество, при виде которого моя лошадь встала на дыбы, самолет. Я подумал, что теперь встреча была бы другой, и это злое божество убило бы меня. Я ускорил шаг, чтобы сбежать от него, как путник, преследуемый приливом. Я шел по заколдованному кругу черных площадей, откуда никак не мог выбраться. Наконец, в огнях пожара я вышел на дорогу к дому, как раз под звуки пушечной канонады. Но думал я о другом. Я думал о доме Жюпьена, может быть, стертом теперь в прах. Ибо бомба упала неподалеку, сразу после того, как я вышел из него, а доме, на котором господин Де Шарлю вполне мог написать Садом как то сделал, возможно, уже во время извержения неизвестный житель Помпей. Но что значит Сирены? Что значит Готосы для тех, кто ищет удовольствие? Мы почти не думаем ни о социальной, ни о природной среде, в которой бушуют наши страсти. Разыгралась ли на море буря, раскачивается ли во всю лодка, хлещут ли с неба погоняемые ветром потоки? Мы в лучшем случае лишь на секунду задерживаем на этом мысль, чтобы устранить причиненные стихии и затруднения в необъятном пейзаже, где мы так ничтожны. И мы, и тела, к которым стремимся. Сирена, возвещающая бомбежку, волновала завсегдатое в Джупьена не больше, чем приближение айсберга. Кроме всего прочего, угрожавшая опасность избавляла их от мучительно долго томившего страх. Однако было бы ошибкой полагать, что шкала страхов соотносится со шкалой. внушающих их опасностей. Можно больше бояться бессонницы, чем дуэли, крысы, нежели льва. Несколько часов полицейские агенты были заняты лишь спасением жизни горожан, делом незначительным, и не подвергали их опасности бесчестие. Многих из завсегдатаев больше, чем моральная свобода, прельщала темнота, внезапно упавшая на улицы. Иные же из помпейцев, на которых уже пролился небесный огонь, спускались в коридоры метро, черные, как катакомбы. Они знали, что не останутся там в одиночестве, ибо для некоторых искушение темнотой неодолимо. Обволакивая вещи во что-то новое, она сглаживает первую стадию удовольствия и вводит сразу в сферу ласк, обычно открывающуюся лишь какое-то время спустя. Кем бы ни был объект желания женщины или мужчины, насколько проще становится сближение, и совсем необязательными оказываются любезности, которые так долго тянулись бы в гостиной, по меньшей мере, если бы дело происходило днем, вечером, даже на столь слабо, как теперь освещенных улицах, происходит лишь прелюдия. И одинокие глаза пожирают все без разбору, в то время как боязнь прохожих, страх перед тем, кого так желают, позволяют лишь смотреть и говорить. В темноте все эти устаревшие игры упразднены. Руки, губы, тела могут первыми начать игру.